Глава 17 Красная сестра. Скорее мужской, чем женской красотой, отличалась Элайда, и жесткие черты прибавляли зрелости ее лицу. Лицу без возраста, лицу айсседай. Старой она не выглядела. Тем не менее, Эгвейн никогда не могла представить себе Элайду в юности. За исключением редких случаев, когда того требовал этикет, Свою положенную по званию шаль носили на плечах немногие айсседай. Великолепную шаль, с вышитыми на ней виноградными лозами, с огромным изображением пламени Тарвалона, светящимся точно слеза алмазного света. Однако Элайда носила ее постоянно, и красная бахрома безошибочно указывала, к какой Айя принадлежит ее хозяйка. Она ворвалась в комнату Найниф, Точно горячий ветер и красный цвет полыхал в прорезях ее платья, сшитого из кремового шелка. А из-под края ее юбки виднелись багряные туфли. Темные глаза Айси Дай разглядывали девушек примерно так, как птица рассматривает червячков. — Ну вот, вы все собрались вместе, — промолвила она. — Должна сказать, меня этот факт не больно-то удивляет. Голос Элайды был не менее претенциозен, чем то, что она носила шаль. Весь ее облик излучал властность, и власть свою илайда готова была употребить в любой момент, когда, по ее мнению, это становилось необходимо. К тому же, илайда знала о многом гораздо больше, чем те, с кем она разговаривала. Причем ей было безразлично, с кем она говорит, послушница перед нею или королева. «Прошу прощения, Элайда Седай», — сказала Найниф, приседая перед властительной дамой в реверансе. «Но я как раз собиралась покинуть сие жилище. Мне нужно приналечь на занятия. Простите, если возможно». «Твои занятия никуда не убегут», — проговорила Элайда. Они в последние месяцы и так слишком долго тебя дожидались». Она выхватила из рук Найниф матерчатую сумку и развязала тесемки на ней, — Но лишь разок заглянув в сумку, бросил ее на пол. Целебной травы. Но ты давно не мудрая из деревеньки, дитя мое. Ты цепляешься за свое прошлое. И это только отбрасывает тебя далеко назад. илайда седай», — обратилась к ней Элэйн. «Я хочу...» «Помолчи, послушница». Голос Элайды был холоден и мягок, как нежный шелк, обвивающий отточенную сталь. Из-за тебя могла оборваться добрая связь между Тарвалоном и Кеймленом, хотя она длится уже три тысячи лет. Ты будешь говорить лишь тогда, когда к тебе обратятся. Илайн уставила взгляд в пол перед носками своих туфель. На щеках ее выступили пунцовые пятна. След ее растерянности или гнева? Ответить на сей вопрос Игвейн не смогла бы. Не обращая внимания ни на одну из девушек, Илайда с величайшей тщательностью расправила свои юбки, уселась на один из стульев. Дать знак садиться всем остальным она забыла. Лицо на не заострилось, и она стала резко и коротко дергать себя за косу. Игвейн надеялась, что ее самолюбивая подруга сдержит себя и не сядет без разрешения властной Айси Дай на второй стул. Усевшись поудобнее, Илайда долго изучала девушек в полном молчании. Лицо ее не выражало ровно ничего. Наконец она спросила всех присутствующих. «А известно ли вам, что среди нас объявились черные ая?» игвин обменялась испуганными взглядами с Найниф и Элэйн. «Нам об этом говорили», — сказала Найниф предельно осторожным тоном. «Элайда, седай», — добавила она после паузы. Элайда подняла бровь и молвила. «Да, так я и полагала» что вам сие известно. А тон Элайды, в котором словно таилось куда больше, чем прозвучало в словах, Игвинд сдрогнула. Она и нив, рассердясь, уже открыла было свой рот, но острый взгляд Айсидай поукоротил всем девушкам язычки. Вы двое, небрежным тоном продолжала Элайда. Вдруг исчезаете, прихватив с собой дочь наследницу Андора, девушку, которая может когда-нибудь стать королевой Андора если я не сдеру с нее кожу и не продам ее мастеру, выкраивающему перчатки. Итак, исчезайте без разрешения, без предупреждения и не оставляйте никаких следов. Силы меня не уводили, — полувозразила Элайде, наследница Андора, уткнувшись взором в пол. Я ушла по собственному желанию. — Будешь ты меня слушать или нет, дитя мое? — сияние окружило Элайду. Взгляд оседай, охватывал Илэйн целиком. или я должна преподать тебе урок. Прямо здесь и немедленно!» Илэйн подняла голову, и ни для кого не осталось тайны все, что было написано у нее на лице. Гнев. Долгое время она и Илайда не сводили друг с друга глаз, соединяясь взглядами. игвин сжала пальцы в кулаки, и ногти вонзились в ладони. «Происходившие в комнате...» Просто-таки бесило ее. Ведь сама Эгвейн, либо Элэйн, либо Найниф вполне могли бы уничтожить Элайду прямо там, где она находилась. По крайней мере, если застанут Элайду врасплох. Она вообще-то не послушница-недоучка, а прошла великолепную тренировку. И если мы что-нибудь предпримем, а не примем покорно то, чем она желает нас подчивать, то тогда разом откажемся от всего». «Элэйн, прошу тебя, не делай глупостей!» Элэйн опустила голову. «Простите меня, Элайда Седай!» С величайшим трудом пробормотала Элэйн. «Я на время забылась!» Свечение вокруг Элайда исчезло, и она громко фыркнула. «С того дня, как эти две своевольницы прибрали тебя к рукам, ты переняла от них самые скверные привычки!» Продолжала свой урок Айс Седай. «А иметь дурные привычки, дитя мое...» Ты не вправе. В твоем лице королева Андора впервые станет Айсседай. Впервые за тысячу лет королева взойдет на трон, будучи Айсседай. Ты станешь одной из самых сильных среди всех нас, из всех Айсседай со времени разлома мира, и обретешь, возможно, такое могущество, чтобы стать первой правительницей, которая со времен разлома в открытую заявит миру, что она Айс Седай. Не рискуй же своим будущим, дитя мое, ибо ты еще можешь все потерять. А я вложила в тебя столько сил, отдала тебе слишком много времени и не желаю такого исхода. Понимаешь меня? Думаю, я вас понимаю, Элайда Седай, отвечала Элэйн. Но голос ее звучал так, будто она не понимала ничего. Не больше, чем Эгвейн. Элайда, однако, сменила тему беседы. «Ты, Элэй, можешь подвергнуться вдруг смертельной опасности. Все вы, втроем, рискуете угодить в беду. Вы пропали из башни, неизвестно куда, потом вернулись, а во время вашего отсутствия Леандрин и ее сообщницы неожиданно исчезли ни с того ни с сего, и сами собой неминуемо напрашиваются разные сравнения». Мы уверены в одном — Леандрин и те, кто бежал вместе с нею, пособники тьмы, черные Айя. Я не желаю, чтобы подобное обвинение было брошено и Элейн, а чтобы защитить ее, я должна, вероятно, защищать всех вас. Расскажите мне, почему вы покинули башню и чем занимались последние месяцы? А уж я для вас совершу все, на что способна, не сомневайтесь. Взор ее... Впился в Эгвейн, точно крючий Багров. Эгвейн вынуждена была выискивать ответ, который устроил бы Айс Седай. Говорили, будто иногда Элайда обладала способностью различать ложь и правду в речи любого человека. «Причиной? Причиной всего был мэт выговорила Эгвейн. «Он очень болен». Она старалась поосторожнее выбирать каждое слово, чтобы в ответе ее не проскользнула ложь. Но чтобы от речи ее сложилось представление, весьма далекое от истинной картины. А из всегда так поступают. Ну вот мы отправились в дорогу. Ну вот мы привезли его, чтобы исцелить. Если бы мы не сделали этого, Мэтт мог умереть. Исцелить его собирается Амерлин». «Я надеюсь», — Игвейн заставила себя не опускать взора под взглядом красной Айсседай, изо всех сил стараясь не переминаться перед нею с виноватым видом. Но по выражению лица Элайды невозможно было понять, верит ли она хоть единому слову девушки. «Довольно об этом Игвейн», — прервала подругу Найниф. Свой проницательный взор Элайда перевела на нее, но Найниф не подала виду, что он произвел на нее впечатление. Просто встретила взор Айс Седай, не моргнул с глазом. «Простите меня за вмешательство в ваш разговор, Элайда Седай», проговорила она бестрепетно. «Но престол Амерлин предупреждала нас. Проступки наши должны быть оставлены на нашей совести и позабыты. Мы как будто начали заново. Эта часть в прошлом. Даже упоминать о них не должно. Амерлин посоветовала нам». Все должно быть так, будто ничего не происходило. Именно так она и сказала? По-прежнему ни одна тень в голосе или на лице илайды не давала возможности понять, верит она разглагольствованием девушек или нет. Интересно. Вряд ли вы забудете совершенно, раз всей башне объявлено о вашем наказании. Кстати, прецедента не имеющим. Неслыханным куда менее возможным, чем усмирение. Я могу понять, почему вы сами изо всех сил стараетесь напрочь позабыть о своих проступках. Ведь, насколько я понимаю, тебя, Элэйн, возведут на ступень принятой. Тебя и Эгвейн. Трудно считать подобное наказанием. Элэйн послала Айседай такой взгляд, будто просила дать ей слово. По словам престола Амерлин, «Мы уже готовы к этому», — заявила она отважно. В голосе ее просквозила тень вызова. «Я уже многому научилась, Элайда Седай, и уже достаточно подросла. Она бы не избрала именно меня, чтобы поднять послушницу для звания принятой, если бы я не была его достойна». «Выучилась», — проговорила Элайда задумчиво, — «и выросла». «Что ж, быть может, ты и права». Патону ее невозможно было осознать, насколько она одобряет решение, принятое Амерлин. Ищущий взгляд Элайды вновь переключился на Игвейн и Найниф. «Вы возвратились сюда вместе с мэтом юношей из вашей деревни. Был еще один ваш земляк, тоже молодой. Ранд Алтор». Игвейн почуяла, будто ледяная рука вдруг вонзилась ей в живот. «Надеюсь, он здоров». Спокойным голосом проговорила Найниф, на рука ее, схватившая кончик косы, сжалась кулак. «Но мы его давненько не видели». «Интересный молодой мужчина», — проговорила Элайда, не сводя с лиц учениц своего изучающего взгляда. «Всего однажды встречала его, но у меня он сразу вызвал крайний интерес. Полагаю, он, по всей видимости, таверен». «Да, именно так. Вероятно, он — ответ на многие вопросы. Должно быть, этот Эмондо лук — необыкновенное место, раздал дал миру вас двоих — Иранда Алтора. «Деревня как деревня», — заметила Найниф. «Простая деревня, точно такая же, как сотни других». «Да, разумеется», — илайда улыбнулась. И губы ее изогнулись так холодно, что желудок и гвень сжался. Расскажите же мне о Рандиалторе. А Мерлин же не приказывала вам умалчивать и о нем тоже, верно я говорю? Найниф дернула себя за косу. Элэйн так и воззрилась на ковер, будто под ним было упрятано бесценное. Айгвин терзала свое сознание, отыскивая слова для ответа. Говорят, Элайда умеет распознавать, в чем человек солгал но если она и в самом деле может расслышать в моей речи ложь... О, свет! Молчание тянулось сквозь время, пока Найниф не открыла было свой рот вновь. Но не успела она и слова молвить, как вновь распахнулась дверь. С некоторым удивлением осматривала собравшихся в комнате, стоящие на пороге Шириам. «Как хорошо! Я нашла тебя, наконец, Элейн!» воскликнула она. Мне нужна ты и обе твои подруги. А тебя, Элайда, я не ожидала здесь встретить. Всех нас разбирает любопытство. Всем нам хочется узнать об этих девушках», — проговорила Элайда, поднимаясь со стула и оправляя свою шаль. «Почему они все-таки убежали? Какие приключения испытали во время своего отсутствия? Они уверяют меня, будто мать приказала им не распространяться об этом». «Именно так», — одобрилась сдержанность учениц Шириам, — «они понесут достойное наказание, оно и положит конец всему». «Я всегда придерживался такого мнения, когда наказание уже осуществлено, вина его вызвавшая должна быть стертой из памяти». Длительное время две айсидай стояли друг против друга, взирая друг другу в глаза, и гладкие лица их обеих не имели никакого определенного выражения». Затем Элайда произнесла, «Разумеется, придется мне, вероятно, побеседовать с ними в какое-то другое время и на другие темы». И показала Сегвейн, будто ее взгляд, обращенный сразу всем трем женщинам в белых нарядах, выражал серьезное предостережение. Но Элайда уже проскользнула мимо ширям прямо к двери. Придержав дверь открытой, наставница-послушниц... Проводила взглядом Айс Седай, спускавшуюся с галереи. А лицо Шириам по-прежнему оставалось непроницаемым. С облегчением вздохнув, Игвейн тут же услышала подобные вздохи Илэйн и Найниф. «Она мне угрожала, а?» — произнесла Илэйн с некоторым недоверием, будто убеждая себя. «Она угрожала мне усмирением? В том случае, если я не перестану быть своевольной?» «Ты поняла ее неправильно», — возразила Ширям. «Если бы за своей своеволие наказывали усмирением, то в списке усмиренных было бы столько имен, что тебе и не выучить. Среди женщин, добившихся получения шали и кольца, кротких было не так много. Разумеется, последний ни в коей мере не означает, что вам не нужно научиться действовать кротостью и смирением, когда такой способ поведения необходим». Да, Шириам Седай, ответствовали все три девушки в один голос. И Шириам не могла сдержать улыбку. Но видите, по крайней мере, внешнее смирение вы проявлять уже можете. И прежде чем вы заработаете себе путь к возвращению доброго отношения к вам со стороны Амерлин, вам представится достаточно возможностей в этом попрактиковаться. А там и я стану к вам милостивей но моего расположения вам добиться будет трудней. — Да, Шириам Седай, — отвечала игвин но на сей раз ее поддержала одновременно одна лишь Илэйн. А Найниф спросила. — Что с телом Шириам Седай? — С этим, с бездушным. Вы разузнали, кто убил его? Или хотя бы зачем он пробрался в башню? Шириам строго поджала губы ты делаешь всего один только шаг вперед, найнив, и сразу же отступаешь на шаг. Сухо заметила наставница. Поскольку Илайн твоим словам не удивляется, то для меня очевидно, ты рассказала обо всем ей. И это после того, как я предупредила никому ни слова о случившемся. Значит, в башне уже семь человек знают, что на половине послушниц сегодня был убит мужчина. И из этих семи Двое слуги, которым более ничего не известно, кроме того, что им велено держать язык за зубами. Что ж, ежели для тебя не имеет никакого веса приказаний наставницы-послушниц, а коли это и на самом деле так, я постараюсь тебя вразумить. Может быть, ты соизволишь исполнять приказ престола Амерлин? Ты не должна говорить об известном тебе случае ни с кем, кроме матери и меня». Амерлин не потерпит больше слухов. Хватит и тех, с которыми приходится бороться сейчас. Ты уразумела, о чем я говорю?» Вопрос ее, высказанный голосом весьма суровым, вызвал целый хор ответов. «О да, аширям седай!» Но Найниф продолжила. «Вы сказали, ширям седай, о случившемся знают семеро. Прибавьте еще тех, кто убил покушавшегося на нас». И, может, злодеям помогли проникнуть в башню? Это вас не касается. Спокойным взглядом Ширем обняла всех трех девушек. Об этом человеке я буду задавать вопросы всем, кому только возможно. А вы забудете все, что знаете о мертвом мужчине. Если я обнаружу какое-то иное поведение с вашей стороны... Знаете, есть кое-что и похуже, чем в искабливании котлов... И никаких оправданий я не приму. Еще кто-нибудь хочет о чем-нибудь спросить? Нет, Шириамси дай. На этот раз к общему хору присоединилась и Найниф к облегчению Игвейн. Но великой радости девушка не испытывала. Неусыпный присмотр Шириам сделает поиски черных Айев вдвое более тяжелыми. На мгновение Игвейн почувствовала себя так, будто ее бил истерический смех. Если не черные Айя нас поймают, то точно изловят сама Шириам. нахлунувший было смех, исчез бесследно. А вдруг сама Шириам принадлежит к черной Айе? Как ни пыталась Игвейн прогнать эту мысль, та продолжала ее мучить. — Очень хорошо, — проговорила Шириам, кивая. — Тогда ступайте со мной. — Куда? — спросила Найниф и тут же добавила. — Шириам, седай. Но лишь за миг до того, как у Шириам сузились глаза. «Но неужели же вы забыли?» — с напряжением в голосе спросила ширем «Что в башне исцеление всегда проводится в присутствии тех, кто приводит к нам своих больных?» Гвейн догадывалась, запас терпения, предназначенный для трех учениц, у наставницы-послушниц уже подходил к концу. Но не сумев сдержать себя, девушка выпалила. Так значит, она собирается исцелить Мэтта? О нем, среди прочих, позаботится сама престол Амерлин. Лицо Шириам оставалось не более выразительным, чем ее голос. Или у вас есть причина в этом сомневаться? Эгвейн могла только молча покачать головой. Тогда вы напрасно подвергаете жизнь своего друга опасности, продолжая оставаться здесь, в комнате. Престол Амерлин нельзя заставлять ждать. И все же, несмотря на сказанные слова, у Игвейн было такое чувство, что Айсседай вовсе не спешит.